Можно ли усилить свет линзами и зеркалами? Можно, конечно, достаточно сильно сконцентрировать свет. Но все-таки, как бы мы ни преломляли и отражали лучи оптическими приборами, сгустить их в достаточной мере не удается. И лишь во второй половине 20 века люди научились усиливать свет, но только совершенно другим способом. Если взять довольно большой кристалл рубина, прозрачного минерала, то его в специальном устройстве можно накачать световой энергией яркими вспышками особой лампы. В какой-то момент, насытившись, кристалл начнет сам испускать тоненький красный луч. В этом луче световая энергия оказывается очень сильно сконцентрированной. Лучик способен прожечь любые материалы в том числе и алмаз. Такой прибор назвали лазером, усилителем света, где только не применяют его сегодня. Были созданы различные типы лазеров для разных целей. Врачам лазерный луч пригодился как острый стерильный скальпель, геодезистам он помогает задавать точное направление при проведении, скажем, подземных работ, С помощью лазера была выполнена световая локация Луны и определено точное расстояние до нее. Лучи лазера движутся строго в одном направлении, поэтому пучок света не расплывается вширь, даже на больших расстояниях. Это позволяет применять его и как средство связи, когда сообщение можно передать хоть на другую планету. Если лазер может прожигать даже твердые материалы, Значит, его луч переносит энергию в пространстве. Тогда он должен издвигать предметы, то есть прикладывать к ним силу. Это особенно хорошо заметно, когда вертикальный луч лазера удерживает и даже поднимает легкие шарики. Выходит, свет оказывает давление? Да. Причем это было показано почти сто лет назад в работах русского физика Петра Николаевича Лебедева он увлекся проблемой отклонения кометных хвостов солнечным светом. Создав оригинальную опытную установку, Лебедев смог измерить ничтожно малое световое давление. Оно оказалось в точности таким, какое ранее предсказал в своей теории английский физик Джеймс Максвелл. Петр Николаевич Лебедев. 1866-1912 годы. Российский физик-экспериментатор провел опыты на грани технических возможностей своего времени, но блестящие по результатам. Доказал существование давления света на твердые тела и газы, чем подтвердил электромагнитную теорию света. Создал устройство для генерации и приема электромагнитных волн и изучил их свойства. Исследовал земной магнетизм.